Глава 7. Матрешка, вызывающая дождь». Пульт управления или как вызывающая дождь открывает тебе новые горизонты. Я начала эту книгу с притчи о женщине, которая помогла людям спастись от засухи, вернув природу в состояние гармонии. Но вызывающая дождь всегда начинает со своего внутреннего мира, добиваясь, чтобы он был плодородным и уравновешенным. Она знает и умеет жить в целостности и не допускает истощения и засухи на землях собственной души. И уже потом, при необходимости, приводит в гармонию окружающее ее пространство или людей. Проекция седьмого центра — «макушка» или «темечка», вызывающая дождь, вершина женской зрелости, уровень, на котором заканчиваются привычные слова и состояния. Поэтому у нее нет какой то отдельной стихии, если понадобится она может повелевать всей материальной и нематериальной природой в том числе и стихиями и ты как и любая женщина обладаешь потенциалом вызывающей дождь женщина познавшая седьмую матрешку виртуоз жизни она как звукооператор а остальные шесть матрешек ее пульт в зависимости от того чего требует ситуация Она может быть рачительной хранительницей, страстной лилит, целеустремленной амазонкой, любящей целительницей, нежно-вдохновительницей или мудрой королевой. И миксовать свойства всех этих матрешек, настраивая уровень дорожек на музыкальном пульте. Так она создает симфонию жизни поистине вселенского масштаба. От ее взгляда ничто не ускользнет на этой земле, ни в прошлом, ни в настоящем не в будущем. И если какое-то существо на том или этом свете нуждается в ней, она может помочь, если увидит, что это соответствует судьбе и высшему замыслу, как индийская целительница Мата Амритананда Майи, которая помогает всем, кто к ней обратится. Она обняла уже больше 33 миллионов человек во время встреч, которые проходят по всему миру. Одной минуты, одного взгляда в ее глаза — Иногда достаточно, чтобы жизнь человека кардинально поменялась к лучшему. Седьмая матрешка — это молитвенница о благе всех живых существ на Земле. Когда ты искренне молишься о своих близких или тех, за кого отвечаешь, в тебе тоже работает сила, вызывающие дождь. В максимальном раскрытии она дает видение, на каком уровне у человека проблема. И если на то есть запрос от самого человека и разрешение от него и от высших сил, спускается туда, где произошел слом, и помогает преодолеть его. Переходя в состояние, все связано, мы все единое целое. Вызывающая дождь решает проблему человека или природы, выводит на новый уровень сознания, возвращает вертикаль развития каждого, как женщин, так и мужчин, в естественное состояние. У мужчин свои этапы развития и свое устройство в вертикали, но вызывающая дождь не ограничена женской формой. Она может объединить свой дух с кем и чем угодно. Если вдохновительница видит ткань мироздания, королева осознает себя частью, неотъемлемой от бытия. То, вызывающая дождь, может ткать и переплетать эту ткань как материальную, так и духовную. Так она приводит к гармонии все, к чему прикоснется мыслью, чувством или взглядом. Вызывающая дождь достигает гармонии между умом, телом и душой и непосредственно видит все планы бытия с его законами. Она знает главное — Все в мире связано, поэтому умеет гармонично жить как в проявленном, так и не в проявленном измерении. Увидеть и услышать, как вызывающая дождь творит, — благословение. Мне посчастливилось знать женщину этого уровня. Сложно словами передать то, что происходит с людьми и пространством вокруг нее. Чувство защищенности, целостности и собственной ценности переполняет тебя. Рядом с такой женщиной каждый чувствует себя уникальным и важным, частью целого. Как-то сами собой приходят ответы на мучающие тебя вопросы. Негативные эмоции рассеиваются, а сердце наполняется покоем и любовью. А что происходит в сознании, самой вызывающей дождь? У каждой женщины в мире есть шанс это узнать, если поставить перед собой цель вырастить дерево собственной вертикали развития, которое устремится ввысь через все семь центров, а также найти свое предназначение и следовать ему. Я абсолютно уверена, что мы рождаемся в женском теле с потенциалом стать вызывающей дождь. Наша задача — Не терять свою вертикаль развития и пестовать это дерево, приносящее невероятные плоды в виде целостности, динамического равновесия материи и духа, ума и души, проявленного в тебе и непроявленного. В рамках этой книги я постаралась передать как теоретические знания, так и практический опыт, который безопасно поможет тебе пройти свой, ни на кого не похожий путь и стать вызывающей дождь. Практика. Так же, как и с шестой матрешкой практика для седьмой будет подготовительной или тренировочной. Этот центр есть у тебя с рождения, просто пока он функционирует на минимуме, но ты уже можешь начать чувствовать его энергию и силу. Для следующей практики я снова прошу тебя остановиться, найти специальное время, сделать так, чтобы тебя никто и ничто не отвлекало. Упражнение «Симфония жизни». Удобно устройся. На стуле, на полу, на подушке. Как угодно. Можешь принять любую позу. Главное, чтобы она позволяла тебе держать спину прямо. Если ты сидишь по-турецки, проследи, чтобы твоя спина не провалилась в прогиб. Лучше всего, если ты подложишь подушки под свои колени, чтобы они тоже имели дополнительную опору. Если ты сидишь на стуле, Ноги должны быть согнуты в коленях под прямым углом к полу, а стопы ровно стоять на полу. Руки либо лежат на области матки, либо свободно на коленях. И я напоминаю, следи за тем, чтобы плечи, голова, челюсти, твой взгляд были в расслабленном состоянии. Сделай, пожалуйста, несколько настраивающих вдохов и выдохов, успокаивая свое внимание, переводя его к телу. Подвигай головой, плечами. Сделай спокойный вдох и выдох. Дыши через приоткрытый рот так чтобы челюсть твоя оставалась расслабленной. И выдыхай со звуком, любым, который у тебя пойдет. Проверь, чтобы твой язык сейчас был свободен, не поджимай его. <дых> Глаза можешь закрыть или держать открытыми, но расслабленными. Проверь, что живот и грудная клетка участвуют в процессе дыхания. Сделай вдох и выдох. Переведи свое внимание на опору, как касается пола стопа или та область, в которой ты сидишь. Проверь качество этого прикосновения. Отправь туда больше внимания. И отдай свой вес. <звы> Если где-то сохраняется напряжение, можешь медленно подвигать эту область или выдохом помочь ей расслабиться. <звы> твое внимание сейчас на тех частях твоего тела, которые соприкасаются с полом, а через него — с землей. И направь свое внимание к земле за благодарностью за эту жизнь, за это тело, за всё то материальное, что есть в твоей жизни. Вместе соприкосновение с полом создай чувство объятия, нежного прикосновения приятного поддерживающего контакта. И почувствуй поток, который идет от Земли. <звы> Дай себе напитаться. Можешь дополнительно представить источник чистой живой воды, который наполняет тебя свежестью и чистотой. Продолжая сохранять контакт с Землей, обрати свое внимание вверх, к небу, соединяясь с теми высшими силами, в которые ты веришь, с их светом и чистотой. Точно так же чувствуя любящее присутствие, как любящее прикосновение. Позволь этому потоку тоже наполнять тебя. И наблюдай, как потоки, идущие от земли и от неба, пересекаются, перемешиваются и текут в твоем теле. <звы> Улыбнись и распространи родившиеся при этом чувства по всей своей голове. А теперь Сформируй из него шарик, небольшой сияющий шарик, и начни опускать эту сконцентрированную энергию в виде шарика, от макушки вниз по шее, чувствуя, как она проходит и наполняет, гармонизирует каждый центр. Шестой. Пятый. В области пятого и вниз к четвертому центру, добавив в этот шарик любовь, вдохновение, радость от живого творчества. Когда твой шарик. Опуститься в третий центр — солнечное сплетение. Добавь к нему расслабление. И, продолжая опускать этот шарик вниз, представляй, как расслабляется и наполняется светом все, что находится в животе. И еще ниже — область промежности таза. И здесь всё расслабляется, наполняется живительной энергией, исцеляется. От области промежности перемести шарик вниз к копчику. Добавь туда энергии Земли. И теперь снова поднимай этот шар концентрированной энергии вверх, позвонок за позвонком на каждый вдох и выдох передвигай шар немножечко выше, создавая расслабление. Подними его по крестцу, расслабляя область крестца, крестцово подвздошное сочленение за суставы. Пусть расслабление распространяется туда. <звы> Подними этот шарик по поясничным позвонкам, расслабляя поясницу, создавая здесь чувство расширения, устойчивости, баланса. <звы> Проходи по грудным позвонкам снизу вверх. Особое внимание удели той области, где обычно находится застежка от твоего нижнего беля. Здесь создай дополнительное расслабление. Область между лопатками. <звы> <звы> Немножко задержись здесь. Можешь. Чуть-чуть подвигать левой лопаткой, правой, чтобы здесь создать максимум расслабления и гибкости. Подними внимание выше, область, где спина переходит в шею, седьмой шейный позвонок. И здесь удели особое внимание, задержись на минутку создавая расслабление и гибкость. <свес> <свес> Бережно, медленно пройдись вниманием этим шаром по шее, выравнивая, выстраивая, балансируя позвонок за позвонком. <свес> Задержись ненадолго в области, где шея, шейные позвонки переходят в череп, в голову. И здесь тоже создай чувство расслабленности, гибкости и в то же время устойчивости и баланса. <звы> Проведи шар от основания затылка, по задней центральной линии головы до темени и дай ему скатиться на лоб. Ненадолго задержись в области лба и переносицы. И эту область тоже расслабь и напитай. И теперь позволит ему шару медленно спускаться вниз по носу, через рот, к гортане и вниз по центральной линии передней части тела область грудины, живот, промежность. Это можешь чуть-чуть ускорить движение. Двигая этот шар в своем темпе вот так по кругу, от передней части тела вниз через промежность к копчику и вверх по позвоночнику. А дальше через темечко обратно выводим на переднюю поверхность тела и вниз. Возможно, у тебя при этом будут возникать какие-то движения в теле или звуки. Позволим быть. Специально ничего делать не нужно. Но если будут возникать какие-то движения, просто позволь им происходить. И найди какой-то комфортный для себя темп перемещения своего внимания вместе с этим шаром. Он может быть быстрым или медленным. А может быть какой-то средний темп. Тот, который подходит лично тебе. Может быть, тебе захочется на вдохе поднимать внимание от копчика вверх в голове, а на выдохе спускать по передней линии. Так тоже можно. Каждый раз расслабляй и немножечко расширяй, как бы растягивай тело. А теперь позволь этому шару опуститься в область промежности и позволь этой энергии раствориться в ионе. Если руки были на коленях, может быть, сейчас тебе захочется положить их на область крестца или матки. Вдох. Выдох. Представь, как улыбка, радость, расслабление питают, наполняют и исцеляют органы малого таза. Дают дополнительный ресурс нижним центрам, сонастраивая их с верхними. Положи одну руку на область сердечного центра, а вторую — на область матки. И создай равновесие между потоком, который идет снизу, и потоком, который идет сверху. Сонастройте центры. Вдох. Выдох. Равновесие, сонастройка, баланс. Ты можешь попросить? чтобы этот баланс и гармонизация продолжались столько, сколько нужно, уже даже без твоего специального внимания. Направь свою улыбку и любящее внимание себе, своим родным и любимым, знакомым, городу стране, миру, просветленным мастерам и учителям, всем живым существам. Может быть, тебе захочется направить такое любящее внимание на какую-то ситуацию в твоей жизни. А теперь переложи одну руку на лоб, а другую — на затылок. Дай себе сгармонизироваться. И дай себе возможность бережно вернуться, потянуться. Медленно открыть глаза. Позволь себе впустить этот мир. Поблагодари себя. Если захочется, обними. И дай себе побыть в этих любящих объятиях столько, сколько нужно.